Глава 21 Гвардейцы поочередно переносили участниц к подножью горы. Девушки боялись тьмы, даже присутствие их сопровождающих не успокаивало. Хельма Свен, дочь жреца, наотрез отказалась перемещаться в подпространстве, несмотря на то, что ей сказали «другого пути в город нет». «Ты можешь переместиться со мной, Иринель, предложила я, устав наблюдать за разыгравшейся драмой. «С ней не страшно. Я много раз переносилась во тьме». «Вот и переносись», — вспылила брюнетка. «Сердобольная, да? Тьма противоречит моей вере». «Тогда зачем ты здесь?» — искренне удивилась я и недоуменно переглянулась с Рин. «Тьма — неотъемлемая часть драконов». «Как ты собиралась выходить замуж за Шардана?» «А я не собиралась», — пылко воскликнула участница. Ее глаза полыхали гневом. «Отец заставил после получения приглашения. Это такая честь для нас», — передразнила она. «Но с меня хватит. Я и близко не подойду к тьме». «Как-то же нас сюда на повозке доставили? Вот пусть и вниз так же!» «Мисс Уэйн!» — сдержанно обратился к гвардеец. «Вас везли другим путем. Он не ведет в город. Но вы можете остаться во дворце, если вам некомфортно. Приказа тащить участниц силой не поступало». «Так бы сразу!» — фыркнула брюнетка. Резко крутанулась на каблуках, оставляя на газоне Рытвины, и поспешила обратно. Сопровождающие ее служанки тут же ринулись следом. С вашего позволения, я тоже предпочту остаться во дворце, произнесла Софи Клемент, исполняя учтивый реверанс. Оставшиеся три невесты возражения не имели. Да, боялись. Но желание блистать на балу, видимо, пересилило. Миланской среди них не было. Наверное, как и должна была, отправилась домой еще утром. Во время завтрака я ее тоже не видела. Еще одна марионетка Лайсы, несчастная, заблудшая душа. Надо отдать мерзавке должное, она тщательно выбирала своих жертв. Своих слабых, уязвимых жертв. Приди она ко мне пять лет назад. Кто знает, может быть, я тоже согласилась бы на сделку с ней. Идем. Ринель подставила локоть. Я кивнула и уже привычно шагнула в взметнувшуюся тьму. На самом деле я не хотела готовиться к маскараду. Куда больше меня волновали мысли о самочувствии братьев. Я бы лучше проведала Дарына с коленом, навестила бы Эмму. Мне хотелось с ней поговорить, открыто, по-человечески. Может, она боялась, как и я, противилась своей судьбе и мужа травила, потому что не желала детей от нелюбимого. Я могла ее понять, но, не знаю, смогла бы причинить вред другим ради своей свободы хотя от моего поступка пострадали родные, и осознание этого сводило с ума. Только последний разговор с Сирамом по-настоящему грел душу. Мы вышли посреди извилистой улочки. Дома росли прямо из камней, такие аккуратные, с ровными крышами, с деревянными балконами, «Я тут подумала», — произнесла озираясь, — «когда теперь можно навестить братьев?» Ринель тепло улыбнулась. «До завтрака я проведала малыша Дара. Он уже пришел у себя. Просил передать, чтобы ты ни о чем не волновалась». «Они чуть не погибли?» — передернула плечами в ответ. «Сложно не волноваться. Наверное, отбор завершат досрочно» рассуждая, произнесла она. «Думаю, Сераму сейчас не до него». Сердце пропустило болезненный удар. «Считаешь, он никого не выберет?» спросила, хотя и знала причину, по которой Шардан устроил отбор. «Сейчас в нем и правда не было смысла. После казни Вернар ему придется занять место отца», произнесла Аринель и махнула рукой. «Мастерская там!» В мастерской уже топтались другие участницы. Возбужденно о чем-то расспрашивали торговца. Я подошла к витрине с масками и вздохнула. «Если отбор завтра завершится, значит, уже скоро я вернусь домой. Сначала к марте, потом, наверное, смогу навестить родных». В груди неприятно царапнуло. Я выбрала фиолетовую с серебряным узором маску, попросила платье в тон и, поблагодарив мастера за работу, поспешила вернуться во дворец. Никакого предвкушения от намечающегося торжества не было. Наоборот, я ощущала странную тоску. Оказавшись в комнате, Я убрала вещи в шкаф, попросила Ринель позаботиться о чае и села читать книгу. Потому что тревога ничем другим не позволяла заниматься. Хотя, наверное, следовало бы поспать. Слуги накрыли на стол в гостиной. Я отложила книгу, как в дверь постучали. Я непонимающе приподняла бровь. А Рин пошла проверять, кого там принесло. Прошу прощения за беспокойство. Донесся до слуха знакомый голос. Сердце радостно подскочило в груди. Мне доложили, что вы уже вернулись. У меня важное дело каяни», — Будто извиняясь, произнес Сирам и, наконец, прошел в комнату. Я исполнила реверанс, но он лишь устало отмахнулся. Давай без формальности». Я кивнула и опустилась за стол. Сирам сел напротив, потер пальцами переносицу. Кажется, он совсем не спал. После бала я хочу сообщить, что отбор не состоялся по определенным причинам. И он подозрительно запнулся, будто не уверенный в своих словах. Раньше за Сирамом ничего подобного не замечалось. «Я хочу отменить твое изгнание. Ты сможешь вернуться в семью». «Прямо сейчас?» — вырвалось у меня. «Прошу прощения. Просто неожиданное заявление». «Не сейчас, конечно», — невесело усмехнулся Шардан. «После завершения отбора я...» Он шумно сглотнул, поднял на меня сияющие рубиновые глаза. Я больше не преследую никаких целей. извиняться на словах не привык. Все, что в моих силах, — это вернуть тебе статус и свободу. На бледном лице угрожающе дрогнули желваки. В моих висках громко стучал пульс, разболелась голова и взмокли от волнения ладони. «Тогда почему вы злитесь?» — спросила, прищурившись. «Я...» Сирам снова запнулся, облизал сухие потрескавшиеся губы. «Почему ты задаешь так много вопросов?» Процедил неожиданно. «Разве ты не должна радоваться?» Я растерянно моргнула, пытаясь понять, что сейчас происходит. И что вдруг нашло на дракона? «Эм... Просто я не думала о возвращении в семью». Навестить хотела, да, но... То есть, а почему ты так внезапно решил отменить мое изгнание? Это потому, что я немного помогла в раскрытии заговора. Так я ничего не сделала. Сирам прикрыл глаза ладонью, шумно выдыхая. Нет, дело не в этом. Я поступаю так, потому что должен. Потому что так будет правильно. «Будем считать, что срок твоего изгнания истек, и ты можешь...» На руках Серама проступили черные чешуйки. «Еще немного, и обратиться...» «Знаешь, я думал, что готов к этому разговору. Хотел во всем разобраться в один день, но чертовски заблуждался». Он резко встал, опрокинув стул, и стремительным шагом направился к дверям. Я рассеянно моргала дракону вслед. «Нет, я не могу позволить ему вот так уйти», — мелькнула отчаянная мысль. Я подскочила со стула и бросилась в коридор. «Стой!» — выкрикнула, пытаясь не запутаться в подоле платья. «Да стой же!» Сирам удивленно обернулся, а я, наконец, подобрала юбки и решительно приблизилась к нему. «Я хочу знать, что все это значит. О чем ты умалчиваешь? Почему скрываешься и уходишь? Почему едва сдерживаешь свою вторую ипостась?» «Хочешь знать?» — саркастично усмехнулся он. Рубиновые глаза сверкнули опасным блеском. Я отступила на шаг, но дракон оказался быстрее. Резким движением развернул меня — и прижал к стене, нависая сверху. Из моей груди вырвался судорожный вздох. «Будто мне мало проблем сейчас», — пробормотал глухо, на секунду прикрывая сверкающие глаза. «Прямо сейчас мне очень тяжело сдерживаться, Аяна. Твоя близость сводит с ума». Серам обхватил пальцами мой подбородок, вынуждая смотреть на него. Я дернулась, вспомнив тот день пять лет назад, но сейчас все было иначе, а его взгляд был другим, обжигающим, страстным, жадным. Я не хочу тебя отпускать. Вот в чем проблема. Не тогда, когда узнал тебя настоящую. И плевать я хотел на истинность. Ты должна быть моей. «И только моей! Принадлежать мне без остатка!» — хрипло вымолвил он, согревая мои губы своим дыханием. Я едва могла разобрать смысл сказанных слов из-за грохота сердцебиения в ушах. Сирам резко выпустил меня и отошел, пряча руки за спину. «Так бы я сказал раньше!» Но сейчас все иначе. Произнес едва слышно. Я должен отпустить тебя. Позволить тебе, наконец, жить счастливо. Пас... Пастор... Он рвано выдохнул, рассмеявшись. Я даже произнести этого вслух не могу. Построить семью? Спросила тихо, не прерывая зрительного контакта. Это ты хотел сказать? Сирам стиснул зубы, сжал руки в кулаки. «Я пытаюсь поступить по совести, Аяна, но мой дракон против. Он уже признал в тебе пару, и честно, я его полностью поддерживаю. Что, не ожидала такого развития событий? Но ты ведь была такой трогательно смелой!» Он шагнул ко мне, намотал темную прядь моих волос себе на палец. «Хочешь знать, что сейчас со мной творится?» Я лишь сглотнула, а он взял мою руку и прижал ее к своей груди. «Слушай и анализируй. Я не очень хорош в признаниях, но на истинность списать не получится. Ее нет между нами». Я перестала дышать, Не могла совершить даже вдоха. Под моей ладонью бешено колотилось сердце. Так громко, так отчетливо. И это биение будто посылало невидимые импульсы, проникающие под кожу. «Теперь понимаешь», — Сипла спросила Сирам. «Не мешай мне хотя бы раз поступить благородно, по совести». Он выпустил мою руку, развернулся и исчез в клубах тьмы. Видимо, силы к нему все же вернулись. К ужину я успела успокоиться, хоть и не смогла разобраться в ситуации. Сирам обрушился на меня своими чувствами, словно ураган, а после такого не так-то легко оправиться. Его слова были так похожи на признание. Меня непроизвольно бросала в жар. Я ничего не могла с этим поделать. Вернувшись в комнату, я переполошила Ринель. Она решила, будто мы подрались. Да, это было очень похоже на сражение. Такое огненное, страстное. Я ведь всерьез решила, что Шардан вопьется в мои губы поцелуем. Хорошо, что он этого не сделал. Не знаю, как бы отреагировала. Первым делом проверила плечо. Никакой метки не было, только старый уродливый шрам. Признаться, я испытала облегчение. Метка будто бы навязывала выбор, принуждала к чему-то. А тут мысли путались. Сырам без труда навел в моей голове беспорядок. Вывалил на меня свои чувства и отпустил. Но ведь это хорошо, не так ли? Его признание ни к чему меня не обязывало. Я вольна была уйти прямо сейчас. Никто бы не стал удерживать. Отчасти я понимаю дракона. Тяжело, наверное, держать в себе такую бурю эмоций. Но я не понимала себя и собственных чувств. Что я испытываю к Сераму на самом деле? И испытываю ли вообще Я ведь даже не задумывалась об этом. Но после всех откровенных разговоров между нами я не могла сказать, что мне все равно. «Ты готова?» — в дверь уборной постучала Рин. Сирам говорил, что трапеза состоится в музыкальном зале и что он планирует снять с меня статус изгнанницы, вернуть мне свободу. «Готова ли я?» Нисколько. Стоит Сераму сделать официальное объявление, как оно тут же разлетится по всему Аракену. Что в таком случае предпримут мои родители? Попытаются вновь посадить меня на поводок своей опеки и заботы? Начнут подыскивать мне мужа? С другой стороны, на меня больше не будут смотреть Коса. И откажись я от поддержки рода, легко смогу найти работу. Опыт и знания у меня есть, а отказать дочери князя уже никто не посмеет. Я правда свободна. В груди появилось волнующее предвкушение грядущих перемен. Я готова. Улыбнулась, распахнув дверь. О, -о, -о одобрительно протянул Рин. «Ты действительно готова!» Тепло улыбнулась она и подставила локоть. Шагать во тьму для меня стало чем-то обыденным и повседневным, как чистка зубов. Я уже не концентрировала внимание на ощущениях при перемещении в подпространстве, была сосредоточена на собственных мыслях. «Сейчас я увижу Сирама». «Как себя вести в общении с ним?» «Я никогда не была влюблена, мне не были знакомы эти чувства, но отвращения и неприязни к дракону я не испытывала. Да, возникла некоторая неловкость, но только потому, что я находилась в смятении после такого пылкого признания». В зале горел приглушенный мягкий свет. Он обволакивал, словно пелена тумана, и дарил успокоение. Я повернула голову и улыбнулась своему отражению в зеркальной стене. Темные тугие локоны рассыпались по обнаженным плечам, серые глаза сверкали радостным блеском, и алое платье превосходно оттеняло их. Да, я хотела быть в красном, как в день нашей первой встречи. Участницы расположились каждая за своим индивидуальным небольшим круглым столом. На столах горели свечи, стояла одинокая белая роза в прозрачной из тончайшего хрусталя вазе. На сцене играли музыканты, скрипка, виолончели, рояль. «Какое изысканно прекрасное сочетание звуков! Я давно не слышала хорошей игры!» Музыка отзывалась вибрацией в теле, поднимала мурашки на коже, пробуждала чувства. В музыке хотелось раствориться, ей хотелось наслаждаться, запивая выдержанным многолетним красным вином. Слуги будто угадывали желания. Тут же начали разносить напитки, мясные нарезки и закуски из морепродуктов. Я уже и забыла, каково это присутствовать на подобных вечерах и торжественных мероприятиях. Я солгу, если скажу, что мне не нравилось. Атмосфера дарила умиротворение. Я устроилась за свободным столиком, а Рин отошла в сторону к другим сопровождающим. Все же она на посту, нельзя расслабляться. Когда из густых клубов тьмы вышел Серам, да не один, со своими братьями, невесты встрепенулись. Шарданы производили поразительно волнующее впечатление. Сирам у него образимо шел жемчужного цвета фрак. Он подчеркивал глубину рубиновых глаз, оттенял темные волосы. Колем, Даррен и Ингвар были в иссиня-черном. Такие величественные, такие мужественные, такие разные между собой. Я приветливо улыбнулась Даррену. По очереди кивнула Колему с Ингваром. А вот смотреть на Сирама заставило себя с трудом. Тело охватывала неясная дрожь, Настолько пронзительным был его взгляд, направленный на меня. Пламенный, пожирающий. Шумно сглотнув, взяла бокал вина и поднесла его к губам. Решила утопиться в алкоголе. Без тени веселья поинтересовался Дара, наказавшись рядом. Забрал бокал из моей руки и поставил его на поднос слуги. Взял свободный стул и придвинула его к моему столу. «Добрый вечер, молодой господин!» — поприветствовала иронично. «Рада, что вы идете на поправку». «Я же дракон!» — самодовольно ухмыльнулся он щучком пальцев, подзывая лакея. «Принесите нам гранатовый сок, пожалуйста!» Слуга поклонился и растворился во тьме. «Удобно, однако!» «Теперь, когда Таллина больше нет», — прошептала, чтобы слышал только он, «для тебя не составит труда перемещаться так же». Даррен задумчиво постучал пальцами по столу, наблюдая за братьями, которые заняли отдельно накрытый для них стол. «Знаешь, мне будет немного одиноко без тебя». Я напряглась, ощущая, как охватывает волнение. А младший Шардан... Спокойно продолжил. «Поэтому, если ты уйдешь, я бы хотел иметь возможность навещать тебя, как друг. Проводить с тобой время не так плохо». К горлу подступил ком. В носу неожиданно защипало, словно мы прощаемся прямо сейчас. «Конечно», — вымолвила Сипла, сглотнув вязкую слюну. «Ты можешь приходить, когда захочешь». Я покажу тебе коллекцию собственных книг. Я собирала их по всему Аракену. Все они хранятся в доме родителей. Надеюсь, за время моего изгнания их не выкинули. «Ты больше не изгнанница», — ровно произнес Даррен, повернув ко мне голову. «Но согласись, благоприятно отразилось на твоем развитии и восприятии мира. Ты стала морально сильнее». Не так ли? Нашла свое призвание. Теперь ты сможешь заработать себе на жизнь, даже если лишишься поддержки семьи. Чьи отвары, настойки, порошки и мази. Как много можно изготовить из растений и трав? Ты прав. Улыбнулась благодарно и, взяв стакан сока с подноса лакея, отсалютовала ему. Спасибо. В зале начали появляться и другие драконы. Я узнала одного. Он присутствовал в алой гостиной на разоблачении Лайсы. С кем-то встречалась в коридорах дворца, наверное, из служащих. Сирам поднялся, вышел в центр и жестом попросил музыкантов перестать играть. Когда наступила тишина и все внимание было сосредоточено на нем, Шардан заговорил. «Уважаемые гости и участницы отбора! Сегодня у нас музыкальный вечер, а уже завтра состоится завершающий отбор «Бал Маскарад». По залу прокатились робкие шепотки. Понимаю вашу обескураженность, но в связи с некоторыми обстоятельствами, о которых вам станет известно позже, я досрочно завершаю отбор невест». И нового проводить не планирую. Сейчас все мое внимание будет сосредоточено на текущих делах. А после... После, я надеюсь, девушка, которая навсегда обосновалась в моем сердце, которую выбрал мой дракон, однажды вернется ко мне. Мисс Аяна Вандерлит. Я вздрогнула от неожиданности, едва не расплескав сок. Прошу, подойдите. «Я хочу сделать важное объявление, касающееся вас». Шумно выдохнув, я поставила стакан и вышла из-за стола, придерживая края юбки. Сирам скользнул по мне хищным собственническим взглядом и развернул свиток. Присутствие присутствии нескольких министров, отвечающих за вопросы, связанные с людьми, которые помогают поддерживать отношения, с человеческими правителями. Я хочу заявить, что официальным указом снимаю с мисс Аяны Вандерлит статус изгнанницы. С этого момента она является свободной гражданкой Аракена. Я уже отдал приказ разослать этот указ во все уголки мира. И хочу предупредить любого, кто продолжит относиться к мисс Вандерлит с предубеждением, Ждет судебное разбирательство. «Мисс Вандерлит!» Дракон повернулся ко мне, свернул свиток и передал его мне. «Вы свободны! Благодарю за сотрудничество и неоценимую помощь нашей семье!» Он захватил мою ладонь в плен и поднес к губам. «Какая еще помощь? Какое сотрудничество? Что вообще происходит?» Зашептались невесты. А я ничего толком не понимала, только слышала, как бешено бьется в груди мое сердце. Сирам сдержал слово. Он правда это сделал. Отпустил меня.